Миссис Ралстон, сосчитайте до семи и начинайте играть. Я поняла. Так. здесь никого? Здесь никого. Так, выключим бра. И включим настольную лампу. Всё. Теперь можно. Миссис Ролстон! Миссис Ролстон! Да. В чём дело, сержант? У вас такой вид, будто вы очень довольны собой. Вы узнали то, что хотели? Да, именно то, что хотел. Вы знаете, кто убийца? Да, знаю. Кто же из них? Вам следовало бы это знать, миссис Ралстон. Мне? Вы вели себя чрезвычайно легкомысленно. Вы не всё мне рассказали, и это чуть не стоило вам жизни. Вам несколько раз угрожала смертельная опасность. Я вас не понимаю. Послушайте, миссис Релсон, мы полицейские совсем не так тупы, как вы думаете. Всё это время мне было известно, что вы имели непосредственное отношение к делу о лонгрической ферме. Вы знали, что миссис Бойл была судьей по этому делу. Короче, вы знали все. Почему же вы ничего не сказали? Я хотела забыть. Забыть. Ваша девичья фамилия Уэринг? Да. Мисс Уэринг. Вы были учительницей в школе, в той школе, где учились эти дети? Да. Правда ли, что Джимми, тот, который умер, сумел отправить вам письмо? Он молил о помощи свою добрую молодую учительницу. Вы не ответили на это письмо? Я не могла. Я... я его не получила. Вы просто не стали утруждать себя. Это неправда. Я была больна. В тот самый день я заболела воспалением легких. Письмо отложили вместе с остальными. Только через несколько недель я нашла его среди других писем. Но тогда бедный мальчик уже умер. Умер. Умер дал, что я сделаю что-нибудь. Надеялся. Постепенно терял надежду. С тех пор это преследует меня. Если бы я только не была больна. Если бы только знала, как чудовищно, что такие вещи могут происходить. Да. Это чудовищно.